Глава тридцатая. Кристиан. Не знаю, сколько мы так шли. Надежда с каждой минутой становилась все меньше и меньше. Однако шагал уверенно. Через пару миль вдали показались очертания какого-то строения. Мы остановились и долго всматривались в темноту. «Марита?» — тихо спросил я. «Не уверен», — признался львенок. «Слишком много магии в воздухе. Она сбивает». Это было правда. Столь мощное сосредоточение колдовских сил возможно, пожалуй, только в Академии. Должно быть, Лестер не один год проводил здесь свои эксперименты с тьмой. «Есть план действий», — просил Львенок. «Нужно идти, вот и все. Марии нужна наша помощь». От мысли о том, что Лестер мог с ней сделать, злость внутри меня вспыхнула с новой силой. «Тихие как тень, мы скользнули вперед». Каждым шагом все ближе, подбираясь к постройкам. Теперь я мог их разглядеть. Две высокие остроконечные башни, с переходом между ними, рядом небольшая каменная часовня. Только в ней горел свет, и мы как можно тише подкрались ко входу. Внутри был только один человек, старый жрец. Я смутно припоминал его. Именно он провел церемонию, когда женились отец и Неужели Лестер задумал жениться на море? Времени, чтобы подумать, не было. Я шагнул в освященный зал часовни. Жрец повернулся, и улыбка на его лице сменилась выражением ужаса. «Ваше высочество, я... я...» «Подлый предатель! Вот ты кто!» Не задумываясь, какое заклинание применить, я просто собрал ладонь побольше силы и швырнул у жреца. Тот негромко застонал и разом сел на пол. «Мой принц! Он застал меня! Лестер, Заставил!» Тормотал жрец. «Что он задумал? Жениться на море? Ну, отвечай!» «Не могу. Он убьет меня. Пожалуйста!» По щекам жреца потекли слезы. Но я был слишком зол, чтобы обратить на это внимание. «Если не хочешь говорить добровольно, есть много способов тебе помочь». Но пытать его было некогда. Да и крики нас обязательно выдадут. Оставался лишь один способ. Коснулся пальцами его висков и произнес магическую формулу. Жрец дернулся, но тот же обмяк. А я смог увидеть его мысли. Это довольно опасная штука и отнимает много сил. Но лучшего сейчас придумать не мог. Все мои худшие опасения подтвердились. Лестер собирался жениться на море, а после... Нет, это уже слишком. Он старый друг отца. Неужели он способен его убить? Лемиссия. Жейцу вскоре предстояло провести еще один свадебный обряд. Меня с ней. Пальцы разжались, и я упал на холодный каменный пол. Сердце билось, как сумасшедшее. Я долго не мог отойти от увиденного. И потряс меня лапой за плечи. «Что там? Что? Старый козел!» Прошептал, поднимаясь на ноги. «Хотелось просто ворваться в башню и убить Лестера. Но я понимал, что сил на это может не хватить». Шелец после прочтения мысли потерял сознание. Но это и к лучшему. Я быстро огляделся. Судя по всему, свадебная церемония должна была вот-вот начаться. Хочешь снова побыть человеком? – просил я львенка. Не особо, – признался тот. Ходить на двух лапах я привык. Но вот без хвоста все равно придется. Я не был уверен в том, что смогу это сделать. Все-таки подобного опыта у меня было маловато. Но бушующие в душе эмоции придали сил. Через пару минут жрец был надежно спрятан в соседней коморке, а его двойник стоял передо мной. «Не выдай себя раньше времени», — сказал Еленку. На «Ну и свадьбу проводить нельзя». «Само собой. Будем действовать по обстоятельствам. Выберем лучший момент и разум ударим. Главное — справиться с Лестером. Лемиссия без него ни на что не способна». Левонок хотел еще что-то сказать, но тут мы услышали, как открылись двери башни. Я тут же поспешил спрятаться. Ленок остался покорно стоять на месте. Через минуту прошли Лестер, который заметно омолодился при помощи магии, Лемиссии и мори. К счастью, Лестер, кажется, не успел причинить ей вред. Я поймал себя на мысли, что в этом платье она выглядит просто прекрасно и полностью готова к свадьбе, вот только не со мной. Левенок даже начал было церемонию, однако она тут же прервалась. Мария сказала свое недовольство по поводу присутствия лемиссии. Королеве это сильно не понравилось. За год правления она отвыкла от подобного обращения. А Мари меж тем не сдавалась и продолжала выводить ее из себя. Что ж, это нам всем только на руку. Постепенно словесная перепалка почти перешла в драку. Лестер пытался разнять двух женщин, но ровно до тех пор, пока Мари не выплюла. «Удивительно, что это ты убил Софи, а не она!» Лестер отшвырнул все еще кричащие Лемиси в сторону, и та потеряла сознание. А он яростно посмотрел на Мари. До меня не сразу дошел смысл ее слов. «Лестер убил мою мать?» Я забыл обо всем. Те силы, что все это время копились во мне, вдруг разом вырвались на свободу. Я ударил по Лестеру. Окна в часовне выбило, и она задрожала. Львенок прыгнул к Мари, отащил ее в сторону, а маг меж тем сключился под потоком магии. «Давай же!» Мощи этого удара хватило бы на то, чтобы жечь до тла городской квартал. Но Лестер каким-то образом держался. Более того, вскоре он выпрямился, и его глаза сверкнули. «Я хотел сохранить тебе жизнь, память о Софи, глупый мальчишка!» Выкрикнул он. «Но ты сам выбрал свою судьбу. Думаешь, можешь меня убить этими жалкими фокусами? Я давно стал выше любого мага. Ничто не способно победить тьму». Он сделал плавное движение руками, и мир вокруг потемнел. «Я понял, что сейчас нас всех уничтожит. «Ничто не способно победить тьму». Разве что другая тьма. Выбора у меня не было. Либо так, либо умрут все, кого я люблю. Тот мрак, что томился в моей душе с самого детства, с ликованием вырвался на свободу. Последние крохи света в часовне исчезли. Я не видел больше ничего. Лишь где-то вдалеке послышался женский крик.